После этого крестьяне отнесли сокровище в академию, однако учителя высшей школы нашли, что образу недостаёт чувства и души, а кроме того, серьёзности и более всего руководящей мысли. Наконец, золотых дел мастер нашёл сокровище поддельным и из простого материала. На базаре, где крестьяне хотели сбыть образ, в дело вмешалась базарная полиция. Блюстители право при виде образа воскликнули «Неужели в вашем теле нет сердца? И в ваших душах нет совести, что вы осмирились и выставили публично всем на пока столь откровенную, бесстыдную, развратную наготу? Ну, убирайтесь скорее отсюда прочь! И горе вам, если вы случайно этим зрелищем запятнаете невинность наших детей и чистоту наших женщин». Поэт характеризует символ как чуждый, безнравственный, Противозаконный, притящий моральному ощущению, противный чувству и нашему представлению о душе и нашему понятию о божественном. Он обращается к чувственности, он бесстыден и способен в высокой степени повредить общественной нравственности через возбуждение сексуальных фантазий. Эти атрибуты определяют некую сущность, стоящую в противоречии особенно с нашими моральными ценностями, а затем и с нашей эстетической оценкой, ибо ему не хватает высших ценностей чувства, а отсутствие руководящей мысли указывает, кроме того, на иррациональность его мысленного содержания. Приговор о его противобожественности можно было бы передать и словом "антихристианский", потому что Вся эта история разыгрывается не в эпоху далёкой древности и не на востоке. Итак, по всем своим атрибутам этот символ является представителем подчинённой, неполноценной функции и стал бы не признанных психических содержаний. Очевидно, образ представляет собою, хотя это и нигде не сказано, нагою человеческую фигуру, живой образ. Эта фигура выражает полную свободу быть таким, каков кто есть, но в то же время и долг быть таковым. Согласно этому, она обозначает собой высшую возможность как эстетической, так и нравственной красоты, но только красоты в силу природы, а не в искусственно приготовленной идеальной форме. Иными словами, она представляет собой у человека, каким он мог бы быть. такой образ, выставленный на показ такому человеку, каков он в настоящее время, только и может пробудить в нём именно то, что было сковано сном и не принимайте участие в жизни. Если человек по воле случая лишь наполовину цивилизован, наполовину же ещё варвар, то такое зрелище неизбежно разбудит в нём всё его варварство. Ненависть человека всегда концентрируется на том, что доводит до его сознания его дурные качества. Вот почему и судьба сокровища была предопределена с самого момента его появления на свет. Не мой пастушок, который нашёл его первым, был избит до полусмерти разъярёнными крестьянами. После этого они вышвыривают сокровище на улицу. Этим символ спасения заканчивает свой краткий, но типичный жизненный путь. Преемственная связь с идеей о страстях Христовых несомненна. Спасительная природа сокровища является ещё и с того, что оно является лишь один раз в 1000 лет. Это есть редкостное событие цветение клада, явление спасителя Саошанта Будды.